Глава 19. Отец. На глубине нескольких километров была странная аномалия. Никто не сталкивался с подобным. Кусок подземелья словно наглухо выпадал из пространства, причём выпадал не сферический кусок, не точка, как возможно при некоторых искажениях сигнала, а огромное пятно неправильной формы. Судя по анализу Оно было просто под завязку накачано магией, но не удавалось сказать какой, а иногда даже нельзя было понять, магия это или нет. Точные датчики заклинания просто лгали, иногда показывая ноль, иногда показывая значения ноль целых и несколько сотых или даже тысячных, а иногда выдавая просто запредельные величины. С подобными скачками характеристик ранее никто не сталкивался. Ещё более странным казалось то, что в это пространство было просто невозможно заглянуть. Что-то мешало заглянуть туда любым магическим способом, словно ставило незримую стену, которая блокировала магический взгляд и различные магические щупы. Они растворялись без следа, словно в печально известном Бермудском треугольнике. О том, что это могло быть, можно было только гадать. При этом аномальная зона была словно живая, шевелилась и подрагивала. Впрочем, слово живая было неуместно. Она вела себя скорее как магнитное поле или другая такая же физическая величина. Есть предположение, что это может быть, спросил один из спасателей за столом в лёгкой переносной палатке. Суть по всему это какое-то нестабильное поле. которая меняет свои характеристики, ответил Майер, снова начав картавить, как он делал это в моменты сильного волнения. Но я то мою это понятней так. Ого, кивнул глава геологов. Меня больше всего интересует, могут ли вообще выжить люди в этом поле. Смерть этих людей для нас недопустима. Есть какие-то наблюдения? которыми кто-то из вас желает поделиться. Сейчас нам будет важна любая информация. Но «Ну, это не магнитное поле, высказался ещё один человек. Во всяком случае, приборы на него не реагируют. А ещё я могу сказать, что это не радиация, ни статическое электричество, ни газ, и не температурное поле. Уже лучше. Может быть какой-то свет? «Или световое излучение в диапазоне невидимом глазу?» «Нет», — сомнением покачал головой еще один человек. «Тогда бы приборы среагировали по-другому, как, впрочем, и наши печати. Что это такое, сказать не берусь. Но, предположительно, что-то, что не дает людям оттуда вернуться обратно». «Прошу прощения, господа», — прервал коллег Игорь Абрамович. Не могу сказать, полезным ли будет моё наблюдение, но могу точно сказать одно. Я заметил три опорные точки, которые остаются на месте при любом изменении поля, и четвёртую. Сначала я думал, что она тоже статична, но не так давно увидел, что она переместилась. Где? Тут же повернулся к нему один из начальников спасательной экспедиции. Вот здесь, здесь «И здесь», — ответил Игорь Абрамович, указывая замеченные точки. «Могу точно сказать, что эта система имеет полярную систему координат. Поле неизвестной нам характеристики начинает изменения по часовой стрелке в лавинообразном порядке и, как мне кажется, имеет фокусировку на четвертую точку». Повисло напряженное молчание. Все вглядывались в монитор и, делая какие-то пометки в блокнотах, хмурясь и пытаясь решить эту задачу, напряжённое молчание висело 10 минут. Непонятно, что это такое, но похоже, пора высылать на разведку наши беспилотные системы наблюдения и поиска, подготовить наземные и воздушные дроны, начать движение к полю. Минут пять ушло на спуск техники к пробою на периферии и на краю скважины, после чего в дыру залез первый наземный дрон, оснащенный камерой ночного видения, тепловизором, ультразвуковым датчиком, лазерным датчиком и другой аппаратурой. Дистанционно управляемая платформа зажужжала гусеницами и бесстрашно въехала во тьму. На мониторе проступила картинка. Подземные своды пещеры. Какой-то тоннель, явно искусственного происхождения, отпечатки сапог, небрежно брошенный фантик от конфет. Потом платформа начала медленно двигаться, удаляясь от входа. Изображение на карте менялось. Платформа вертела во все стороны манипулятором, закрепленной на него камерой, давая обзор на 360 градусов вокруг себя. Затем сигнал вдруг стал слабым и неясным. а затем прервался вовсе. Какое-то время машину еще удавалось нащупать с помощью высокоточных датчиков и с горем пополам определить ее местоположение, но после и этого не удалось сделать. В импровизированном лагере совещаний воцарилась тишина. Каждый из заседавших здесь продолжал размышлять о том, что произошло. «Сигнал явно пропал. Может быть...» Просто даже хвалённое оборудование не справилось с такой толщей земли. Может быть, как-то повлияло поле, а может быть, кто-то просто уничтожил камеру и дрона. Исключено. На записи видно, что никакой угрозы для дрона не было. Предлагаю отправить ещё несколько машин, но на этот раз выполнять управление при помощи кабеля. Новая машина стартовала шурша гусеницами. На этот раз камера показывала изображение гораздо дольше, чем в первый раз. Однако потом сигнал тоже начал слабеть, а вскоре связь с ним оборвалась. «Все это время я следил за техникой», — сказал немец, — «и анализировал ее сигналы. Вы были правы, господа. Это не уничтожение техники или что-то потопное». Судя по тому, что я наплютал, и что показывали мои печати, наложенные на эту технику, она словно переместилась куда-то дальше, но непонятно куда. Можете ли сказать, что случилось с капелем, с которого управлялся второй трон? Один момент. Кабель просто оборван? Вот, что и требовалось доказать. «Почему бы теперь нам не попробовать колемов?» С големами оказалось еще меньше подготовки, чем с машинами. Первый голем спускался сам. Когда он вошел в тоннель, то поле на экранах прибора заколыхалось и изменило свое движение, слегка закрутившись вокруг него. «Вот видите», — ткнул в эту аномалию Игорь Абрамович. «Он словно пятая опорная точка». И она продолжает двигаться. Так. А это что такое? Мне показалось или сейчас она переместилась? Господа, я понял, что это такое, сказал молчавший дуэт во времени Егор Бергдичевский. Это огромное колыхающееся поле потоки естественного лебена, того самого, который использую я, то, что вы сейчас видели. Это его воздействие. Он каким-то образом перемещает наши марионетки. Если он перемещает машины, то просто гасится сигнал и рвется кабель. Если он перемещает голема, то мы видим, как изменяется его характер движений. Примерно такую же технику могу использовать и я. «Ты можешь заглянуть в это поле?» – спросила Аня. «Увы, я пытался сделать это все это время». по этим координатам, которые нам удалось получить, ответил Егор. Похоже, я не могу этого сделать, но могу точно сказать, что я могу пошарить в этом поле слепую. Правда, не представляю, какой результат это принесёт и чего мы этим добьёмся. Как бы не сделать ещё хуже. А ты можешь уничтожить это поле или остановить? Не знаю, не знаю. И точно не смогу сказать, как это поле прореагирует на тех, кто внутри него, если я попробую его уничтожить. «Так, господа, если это поле из Лебена, то можем ли мы как-то его ослабить или сделать что-то подобное?» Тут же проявил инициативу Бергничевский-старший. «Ты!» Итальянец упер в меня взгляд и посмотрел на меня так, Словно случилось что-то, чего он не ожидал. «Сколько я тебя искал в этом городишке! Как же ты так удачно спрятался в нем?» «Впрочем...» — пословица верна. «Хочешь спрятать? Положи на видное место!» Я даже не думал отвечать. Просто выхватил пистолет и выстрелил несколько раз. Огромная горгулья резко сместилась, закрывая с собой чернокнижника, И по ле бесильно застучали по ней. Итальянец начал выкрикивать что-то на своём языке. Гаубицы на него нет, чтобы просто превратить его в кровавое месиво и дело с концом. Сзади что-то хлопнуло, и две когтистые лапы опустились мне на плечи. Я попытался отскочить, но пальцы сжались. Я уже почувствовал дыхание рядом с ухом. И сунув пистолет дулом через плечо, выстрелил назад. Сзади что-то лопнуло и пальцы разжались. По одежде потекло что-то горячее, дрянь. Я развернулся назад, пинком отшвыривая от себя какого-то слабого бесика и делая еще несколько выстрелов в бесноющуюся кругом толпу. И тадианец продолжил читать что-то нараспев, и в подземном зале стали появляться твари еще и еще. Многоголовые змеи, псы с багровыми глазами, какие-то подобия мелких обезьян с копытами. Тварей было слишком много. Хотя спецназу удавалось косить их пачками, а остальным их сдерживать, долго мы так не продержимся. Они просто задавят нас численной мощью, закидав трупами. Я потянулся за пазуху, за нательным крестом. Но на меня прыгнуло сразу несколько пылающих тварей. С человеческими телами и тигриными головами. Пистолет пуст. Одна рука за пазухой, второй до меча никак не дотянуться. Я рывком отпрыгнул в сторону, одновременно выдирая руку наружу, так и не успев достать из комы. Если я сейчас промедлю, меня сразу же убьют. С диким рёвом и урчанием кошкаголовые демоны приземлились рядом, и тут же, не давая опомниться или передохнуть, рванули на меня. Достать меч. Что же ты, родимый, так не вовремя заболел? Первый из кошка демонов получил ранение от триём в плечо и отскочил, злобно скалясь, а второй попытался зайти с другой стороны, но получил усиленным кулаком в челюсть, после чего отлетел и ударился в круп огненного коня, передние ноги которого приморозил к полу хунд. Конь не понял, кто попал в него, взревел, сбрыкнул Выпустили из ноздрей две струйки дыма и легнул назад копытами так, что кошка голово демона отбросила в мою сторону снова. То, что нужно. Не да려ть е в до меня. Он распластался на полу, морда вниз. Прощай, тварь. Мяч филигранно одели его голову от тела. Без головы не выживет никто, даже нечесть. Хунд отбивался сразу от трёх вёртких и маневренных бесенят. подхватив раненую руку и посылая в них печати телекинеза одну за другой. Вот он открылся, повернувшись боком не в ту сторону, и огромная змея открыла пасть и приподнялась, словно готовясь выдохнуть. Ее пасть окрасилась огнем, который должен был вырваться наружу и... Тут же повалилась, получив каменный ков в затылок, который вылез наружу из ее пасти. А кругом лезли и лезли новые орды. Антонио продолжал что-то выкрикивать, вздымая руки, то ли командовал, то ли читал какие-то заклинания, то ли вызывал подкрепление. Однако он старался держать свой взгляд на мне. Смотри, смотри, фанатик, пока можешь. Потом будет просто нечем смотреть. Pretendo que el yoma! крикнул Антонио, показывая на меня пальцем. Lo vogle viva! Сразу десяток тварей повернули свои мерзкие головы ко мне. А вот это уже нехорошо. Сначала медленно, а затем бегом они ринулись ко мне. Им стреляли в спину, закалывали на бегу, но они продолжали рваться ко мне сплошным потоком, игнорируя собственные раны, смерть цародичей и остальных противников. Тихо обекато. Пафосно крикнул итальянец, глядя на меня. Огромная толпа нахлынула на меня словно морская волна. Я подпрыгнул в сторону, после чего просто сорвал с себя куртку и разорвал на себе рубаху, чтобы достать крест. Рядом со мной взвился в воздух очередной крылатый уродец и получил крестом прямо в морду. Сначала раздался дикий и душераздирающий виск, потом тварь схватилась за морду, на которой остался огромный ожог, а потом пеплом осыпалась на землю. Получилось. Я приземлился на землю, раздавая удары направо и налево, заставляя твари осыпаться горстками пепла, а само войско итальянцев стало стремительно редеть. Теперь уже точно было ясно, что мы победим. Противники, поняв, что им не выиграть, бросились в рассыпную, чтобы тут же попасть под пули и печати моих товарищей. Огни стрелы магии убивали их не так хорошо, как освещённый крест. Но делал это также исправно. Итальянец продолжал что-то выкрикивать и размахивать руками. Несколько преданных ему тварей продолжали защищать его, но вскоре его сопротивление должны были сломить окончательно. Сразу десяток бойцов повернулся в его сторону и начал стрелять. Я ожидал увидеть, как этот мерзкий человек, плюясь кровью, падает на пол, как пули разрывают ему грудь. Я оставляю дырки в голове, но этого не произошло. Воздух вдруг задёргался, пошёл рябью, как на старом телевизоре, и он и его группа поддержки просто исчезли, как будто их и не было. "Иллюзия!" крикнул один из бойцов. "Проверь туннель!" крикнул Максим. "А остальные обшарить помещение. Он может быть где-то здесь". Сзади что-то скрипнуло. Скрипнуло так, словно кто-то наступил на плиту. По крайней мере, часть пола едва заметно прогнулась. Еще до того, как я услышал что-то снова, я рванул в сторону и в воздух разрезал удар стилетом. Антонио и его ручные демоны стояли позади. Впрочем, его зверюшки старались держаться от меня подальше, увидев, что стало с их собратьями. «Просто дай убить себя, Антонио!» зарычал я. Хочу сказать то же самое, фиглео мио, иронично ответил итальянец. Вот только ты нужен мне немного больше. Ветров, уходи! закричал сзади Максим. В сторону Напал, куда угодно, сейчас дадим зал по этому уроду. Дяна напряг мышцы, но только нашим ожиданиям было не суждено сбыться. Раздался знакомый гул. задорожал воздух, а затем из пола начала подниматься воронка, и все пули уходили прямо в неё. Егор, как не вовремя. Похоже, мой талантливый друг сумел разгадать секрет меняющихся коридоров, нащупать нас каким-то образом в пространстве, после чего открыл у нас свою воронку. И это было очень не к стати, если бы он сделал это раньше. Но сейчас он просто спас жизни итальянцу. Впрочем, итальянцу это помогло не очень сильно, потому что его затянуло сразу. Он оказался прямо на её краю, а следом затянула меня. И мы начали падать в кромешную тьму из난ки. Я рычал как белый медведь от досады и бешенства и размахивал во все стороны мечом, надеясь зацепить этого чернокнижника. А ещё лучше снести ему голову или отрубить руку или ногу. Это было бы просто идеально. Вот только проเวдение или карма или что там ещё. Не спешили слушать меня, и мы продолжали лететь сквозь черноту, после чего упали на землю. Рядом свалилась та самая змеиная кожа, которую он пытался выволочить из подземелий, а следом упало несколько прислужников. Антонио ошкнул пальцем истотворяя крохотную печать, и за его спиной запылал огненный шар, добавляя итальянцу инфернальности. Двух тварей, оказавшихся рядом со мной, я превратил в пепел. Итальянец стоял здесь же, тяжело дыша и держался за один бок, на котором проступило кровавое пятно. Похоже, он так и не смог оправиться от своего последнего ранения. Мой дед хорошо постарался Понятно, почему он не слишком активно двигался в той бойне, и понятно, почему старался отсидеться за спинами своей маленькой армии. Увидев меня, итальянец зашелся хриплым смехом. Однако этот смех не выглядел смехом безумца или истерики. Это был торжествующий смех человека, который выиграл, человека, который прошёл через сотни испытаний и добился наконец своего. Я внимательно огляделся и на всякий случай развернулся, заглядывая себе за спину. Сейчас здесь были только мы. Чего же этот хмырь так веселится? Аккуратно перехватив меч, я двинулся в его сторону. Разговаривать с этим психопатом не было ни малейшего желания. Ну здравствуй, наконец, отсмеявшись, сказал Антонио. Сын мой,